Отчет. Шано от сонного ящера. Летательный аппарат, перевозящий инспекцию, уничтожен не обнаруженный горя имперской пулеметной машиной. Все находящиеся на борту погибли. В район отослана квадратная пятерня бронеходов Циклоп 10. Три вражеские боевые машины уничтожены, пленных нет. Танки вернулись без потерь. Большие калибры горы не использовались ввиду опасности демаскировки. Признаю личную некомпетентность. Наверняка требовалось применить собственной не толкай для прикрытия гостя. «По возвращению на родину готов понести положенное по уставу военного времени наказание за проступок». Вот так звучал текст телеграммы до шифрования. В таком виде он удовлетворил даже главного РНКшника. «А вы любите поиздеваться над командованием, да, Тутор?» Поддел он генерала Канонира. «По возвращению на родину, вот сказанули, они вам этого не простят». «Но может и перестанут донимать проверками передовые части?» Пожал плечами Тутор Рор. «Оптимизм лицо оскаливался черной полировкой мурашудит. Даже в происшедшем вы различаете романтические розоватые нотки. Так был подведен итог инспекции из штаба оборонительно-наступательных операций.